Глава тринадцатая. Я снова встал посреди поля, глядя на траву подрастаевшим снегом. Все-таки магия оказывала свое влияние, и мои попытки совладать с этой невероятной энергией отражались на всей округе. Алена, так и ничего не поняв, с любопытством наблюдала за мной, находясь у палатки, пока я, если смотреть со стороны, просто стоял на месте. Ну да, я назвал ее гением, подскочил, снова запрыгнул в доспех, ринулся на поле, чтобы замереть на месте. Со стороны это, конечно, выглядело несколько странно, но вот мне надо было сосредоточиться, отринуть все окружающее, представить, словно я в поединке, сделать так, чтобы исчез весь мир, кроме меня самого и моей цели. Только сейчас мой противник не кто-то другой, а я сам». Мне нужно превзойти самого себя, чтобы выйти на новый уровень магии. Вдох, выдох. Меня поглотила тишина. Хотя наверняка лес вокруг поляны шумел, шлестел голыми ветками, завывал ветер, разнося запах хвои. Но все это происходило где-то там, далеко. Я еще раз вздохнул... И сосредоточил магическое поле между вытянутыми вперед руками. Магия уклонялась, пыталась вылезти отовсюду, словно вода, которую пытаются сжать в емкости. Она остервенела, пыталась вырваться из-под моей власти. И вот тогда я начал понемногу добавлять в нее скверну. Темно-бурая энергия без носителя вроде той же руды цвета не отличалась, Однако я чувствовал разницу. Магия и скверна были одновременно похожи, словно близнецы-монголы, и в то же время разными, сочетая в себе эти два качества необъяснимым образом. Таким же необъяснимым, как и само их существование. Скверна уравновешивала баланс энергии. Магия все меньше и меньше вырывалась, и она стала похожа чем-то на электрический ток. Вещество, из которого она состояла, теперь не было хаотичным, а получило какую-то упорядоченность, направленность, словно электрический ток, текущий от минуса к плюсу по кабелю. Я увидел, как между моими ладонями искажается пространство. Хотя, конечно, это было не само пространство. Просто я смотрел сквозь образующееся передо мной нечто, обретающее плотность и преломляющее свет. А затем я слегка свел руки. Это получилось сделать всего на пару сантиметров, но вот мышцы при этом так напряглись, словно я удерживал металлический шар, но килограмм это к пятьдесят на вытянутых руках. У меня аж зубы заскрипели. Я сосредоточился, отринув боль, которая пронзила все мышцы. Свел руки еще ближе, пространство дернулось, и я едва снова не потерял контроля а затем передо мной вспыхнул взрыв чистой энергии меня откинуло в сторону я пробурил с собой несколько сугробов а когда наконец то остановился не очень то хотел и подниматься на ноги вспышка была магической И она повлияла на сигналы творцов которые теперь колотили по мне, будто орава взбешенных голодных детей, кричащих, плачущих и ноющих. И все же хорошо, что я надел доспех. Вот не уверен, что я бы обделался легким испугом. Проверни я все это в обычной одежде. «Игорь! Игорь, ты в порядке?» Ко мне тут же подлетела Алена. «Да демоны тебя раздери! Знала бы, вытащила сюда бы Азюми из Гродно!» «Ох!» Я сел, покрутив шеи. «Да не волнуйся ты так, все в порядке. Можно сказать, все очень хорошо». Забрала на шлеме, откинулась. И Алена увидела мою улыбающуюся физию. Но вот она почему-то не радовалась. «Знаешь что, дорогой мой?» Она встала, расставив ноги и уперев руки в бока. «Не смей!» «Слышишь, не смей покалечиться!» тебе и так сложно из дома выпускать. Все время жду. С какой еще угрозой ты столкнешься в очередной раз? А если еще и сам для себя будешь опасен, я вообще свихнусь». «Понятно», — хмыкнул я, вскочив с места прыжком. «Не волнуйся за меня, Аленушка». И не такое переживали. Я с воодушевлением посмотрел на то место, где вспышка взрыла широкую плоскую воронку в земле. «Не получилось». Значит, будем пробовать еще раз. И снова, и снова, и снова. И так до тех пор, пока не достигну результата. Варшава. Особняк рода Каминских. Кабинет Елизаветы. Княжна Загорская отдыхала. У нее был небольшой перерыв между разбором отчетов о делах рода и рассмотрением некоторых приказов, подготовленных советом, члены которого наверняка думали, что Елизавета не будет такой суровой и смышленной, как ее отец. Но они еще заскучают по грозному Аркадию Загорскому. Один из приказов, который Елизавета успела мельком просмотреть, точно ставил под удар главную ветвь рода, то есть ее саму. Эх, дурачки! Она еще подростком помогала отцу разбирать подобные песольки и могла с уверенностью заявить, что сейчас разбиралась в них даже лучше самого Аркадия Загорского, в том числе благодаря работе рядом с Арсением приречным Он, конечно, жалкий предатель, который теперь и нос боится высунуть из тунгуса, но вот его действительно не хватает. В документообороте и прочих подобных вещах он был настоящим мастером. Справлялся с этой рутиной на раз-два и, кажется, не на шутку получал от нее удовольствие. Дверь тихо отворилась, и в кабинет вошел человек. Елизавета сидела лицом к окну и не видела, кто же именно это был. Но только одному было дозволено входить, даже не постучавшись. — Входи, Константин, — сказала Елизавета, отпив немного кофе. Она решила попробовать вьетнамский молотый кофе, к которому, в числе прочего, добавляли какао-бобы. Действительно, получался шоколадный аромат, который княжне очень понравился. И хотя каждый день она бы такой пить не стала, для разнообразия очень неплохо. — Госпожа, у меня появились новости. — тихо сказал Константин. — Я надеюсь, что хорошее? — У нее сегодня было почему-то прекрасное настроение. На самом деле она сама не могла понять причин. Может, потому что впервые за долгое время проснулась бодрой или потому что уже придумала, как наказать этих негодяев, что решили воспользоваться отсутствием ее отца и прибрать часть бизнеса рода в свои руки. Треклятый совет кланов. Сборище старых закоснелых придурков. Отцу давно стоило поставить их на место. Некоторые из вассалов и побочных ветвей рода при нем обрели слишком много власти. Елизавета не замечала этого, пока ее не допускали так близко к управлению родом. Но вот теперь она жаждала изменить ситуацию. Только вот сейчас приходится сидеть тише воды, пока вся эта история с тунгусом не уляжется а прежние грехи рода не затмет новые свершения. И в случае с советом кланов это тоже касается. Вассалы могут предать, а второстепенные ветви всегда готовы занять позиции первой семьи. Елизавете нужно быть осторожной, помнить, что месть подают холодной. В случае с Разиным она могла удержать себя в руках. Хотя могла послать все к демонам и уничтожить его вместе с последним шансом занять место отца и сохранить род. Мы, наконец-то, напали на след Матеуша Понятовского. Замечательно, замечательно. Елизавета счастливо улыбнулась, допила кофе и поставила кружку на стол. — Так, так, так. И что же он? В каком-нибудь борделе или кабаке? Хотя нет. Дай-ка я угадаю. Проигрался в казино и боялся вернуться домой, чтобы не ощущать на себе гнев отца. Или даже занял деньги у бандитов из старого города. Ну, я хоть где-нибудь угадала? Боюсь, что никак нет. Без улыбки сказал Константин. Да, он точно изменился. Елизавета отметила это про себя и поняла, что до сих пор не знает... А нравится ли ей этот граф или нет? Граф Гроздин всегда отличался рассудительностью, спокойствием по сравнению с тем же приречным Однако сейчас он будто бы сам не свой, холодный, черствый. Наверное, предательство Арсения все-таки сильно на нем сказалось, они ведь были друзьями. — Тогда говори. — Уже прекратив улыбаться, — приказала Елизавета. — Он скрывается в старом городе. Мы были правы. И все-таки его скрывает княжна Златана. Константин кивнул и продолжил. Оньи проследил за ее телохранителем. Судя по всему, он периодически навещает Матеуша. Однако точное расположение пока неизвестно. Трущобы оказались довольно запутанными. Стефан, судя по тому, что нам удалось выяснить, родился в старом городе. И, похоже, он перемещается по катакомбам и тайным проходам, используя редкие приспособления для сокрытия магии. Даже Оньи пока не смог проследить его путь до самого конца. — Ой! — вздохнула Елизавета. — А сколько времени еще на это уйдет? Если бы не гребаный Разин, мы бы уже совсем покончили. — Именно так, госпожа, — согласился Константин. Карающей длани пришлось действовать куда осторожнее после появления Разина и неудачной попытки выбить признание из самой Златаны. Понятовская усилила бдительность, и теперь сама никуда не выбирается. Надо полагать, что в тот день она как раз хотела навестить братца, а теперь даже не приближается к старому городу. Барон Стефан Матвеевич Потоцкий не был ровней никому из длани, Однако все равно он не слабок так что схватить его будет весьма непросто. Еще тяжелее будет заставить его говорить. Судя по всему, он очень предан великокняжескому роду за то, что Болеслав в свое время спас Потоцких от полного уничтожения. Так сколько времени займет найти этого идиота? — спросила, наконец-то, Елизавета. — Если верить утверждениям Оньи три дня, тогда Стефан снова отправится навестить княжича, и Оньи будет готов. — Угу. Елизавета постучала пальцами по столу, раздумывая. — Как раз вовремя. Питание от резервных истоков будет уже подведено к главной распределительной подстанции. Мы сможем контролировать цены на магию и заставим Болеслава слушаться нас, шантажируя его отпрыском. Я так думаю, сенату совсем не понравится история про отца, который хотел убить собственного сына, верно? Настроение у нее поднялось еще сильнее. Княжна улыбнулась, откинувшись в кресле. Матеуш — отличная разменная монета. Раскатов будет рад, если княжич осознает свое положение и попросит убежище у империи. И вот тогда правлению Болеслава придет конец, и на его место поставят младшего сына, который будет покорным исполнителем воли императора и сената. — Скажи Перуну, чтобы он избавился от Разина, — предупредила Елизавета. — Я очень не хочу, чтобы нам снова кто-то помешал. «Слушаюсь, госпожа». Константин слегка поклонился, развернулся и направился к выходу. Он теперь был уполномочен командовать даже дланью. Елизавете нравилось наблюдать, как кривятся эти псы под своими масками, но послушно выполняют волю графа. Точнее, ее волю, оглашенную его устами. Замок княжеского рода Понятовских, покои княжные златаны. Княжна лежала на кровати и пыталась читать книгу. Получалось не очень. Пробежавшись глазами по одной страничке, она приступала к следующей, но вдруг понимала, что не уловила смысла из прочитанного. И потому приходилось возвращаться. И так раз за разом. Наконец, устав от этой бессмысленной затеи, она захлопнула книгу и положила ее рядом, а сама легла, раскинувшись звездочкой. «Ой, да чтоб вас всех, а!» — вздохнула Златана. «И вот где этот разин пропадает? Сказал ждать его. Мне, княжне, дочери великого князя Болеслава. Ждать! Жалкий граф!» Она злилась. Ей не нравилось, как с ней обращался Игорь Разин, но вот поделать пока что она ничего не могла. А еще Златана беспокоилась за Стефана, потому что тот теперь лежал в госпитале после встречи с треклятым графом. Хорошо, хоть люди Понятовских почти не пострадали. Основные потери понесли бандиты, которых Стефан нанял для дела. Он усилил пушечное мясо несколькими гвардейцами и даже сумел организовать их, Но все оказалось тщетно. Райзин просто в одиночку перебил весь отряд. Да насколько ж он силен! Наверное, только отец сможет победить его. Или старший брат Витольд, которого, к сожалению, сейчас нет в Великом княжестве. Тут негодование златаны прервал слуга, который, постучавшись, приоткрыл дверь и тихим голосом поинтересовался. «Ваша милость, вы позволите?» Златана поднялась, сев на кровати и кивнула. — Да. Входи, Якуб. — Что там случилось? — Да, ваша милость, за вами приехала машина. Ждут у ворот. — Что, правда? — оживилась княжна. — Наверное, это Разин. Он должен был как раз приехать. Скажи, я сейчас буду, пускай подождет. Златана вскочила, подбежала к полтинному шкафу, чтобы достать костюм, однако слуга не уходил. — Видите ли, это... это прибыл человек от графа Разина, — уточнил он. — От графа? — обернулась княжна с вешалкой в руках. — То есть не сам Разин? — Совершенно верно, — кивнул слуга. — Нет, ну это вообще никакие ворота. Какой-то там граф посылает своих холопов вместо того, чтобы явиться самостоятельно. — Скажи этому человеку от графа! чтобы он возвращался и привел своего господина, — прорычала взбешенная Златана. Слуга тут же, поклонившись, помчался прочь. Ей надоело терпеть общество этого грубияна, низкородного, даже не дворянина, дворняшки едва получившего титул, к тому же полнейшего наглеца. Златана, однако, решила закончить дело и облачилась в костюм. В любом случае, ей сегодня еще предстоит кое-какая работа. Она, конечно, хотела отправиться туда через пару часов, но можно и сейчас, раз уж случай подвернулся. Вот только когда она, глядя в высокое зеркало, стоящее на полу, уже дополняла последние штрихи в образе, в комнату вновь вошел слуга, на сей раз какой-то очумелый и явно взволнованный, если не перепуганный. — Что случилось? — буртнула княжна. — Он... Он отказался, ваша милость. Нервно сглотнул слуга. — Это в каком смысле отказался? — ахнула Златана, повернувшись к слуге. — Ты уверен, что это не сам граф Разин? Точно? Просто его человек? Да — Да-да, ваша милость, — кивнул слуга. — Просто его человек. — И что же именно он сказал? — Я... Слуга потупился, переминаясь с ноги на ногу и уставившись в пол. — Я прошу меня извинить, ваша милость, но я не могу произносить такого в приличном обществе, особенно рядом с вами. — Если ты сейчас же мне не ответишь, ты говорить больше не сможешь вообще. Просидела княжна, сгущая вокруг себя потоки магического поля. Слуга ойкнул, попятился и наверняка ощутил уже на зубах привкус металла и испугался намерений хозяйки. — Но госпожа... — Живо! И вот тут слуга сдался. Он рассказал тихо, вкратчиво и дословно. Златана слушала молча. Но вот с каждой секундой ее милые глазки становились чуть шире. Похоже, что она сейчас пополнила свой словарный запас Вот только вот воспользоваться им можно далеко не всегда. Потому что, когда слуга закончил пересказывать свой разговор с человеком Разина, в комнате наступила гробовая тишина. — Ты... ты уверен, что именно так он все сказал? — Прервала тишину Златана. — У... уверен, Ваша милость... — А еще он добавил. — Простите, но... — Говори уже, Якуб! Со злостью прошипела златана. Слуга не мог произнести такое в лицо своей госпоже, и все же приказ есть приказ, а он также не мог ослушаться приказа. Проявив усилие воли, слуга нашел в себе храбрость и проблеял. — Он заявил, чтобы вы... — Поторопились, иначе он уедет без вас. Ваша милость. Приказывать княжне, да еще и ставить условия — это для Якоба было куда хуже матерной брани, которую его осыпал тот негодяй. Княжна же молчала. Она нахмурилась, злобно поджала губы и вдруг сорвалась с места, рванув прямо на него. Якоб зажмурился, сгорбился, съежился от страха Но Златана пролетела мимо и скрылась в дверях. Он не сразу открыл глаза, только когда почувствовал, что опасность все-таки миновала. А затем, оглянувшись, громко и с облегчением вздохнул, вытирая рукавом под лба «Ой, дурак!» — пробормотал Якоб, имея в виду паренька, присланного Разиным. «Ему бы жить да жить!» «Молодой совсем!» Площадка у ворот Знамка Понятовских Возле внедорожника Бурой Богдан вздохнул полной грудью, пытаясь взбодриться. Он еще не до конца привык к смене часовых поясов, поэтому вчера его сначала весь вечер клонило в сон, а потом он не мог заснуть. Проворочился часа два или даже три. Уснул только под утро. А ведь он родом из Вологодской губернии. Правда, давно уже привык к Сибири. Он стоял, облокотившись на капот Бурова. Замечательнейшая машина. Нет, Буйвол, конечно, ему роднее, ближе, но там всем заправлял Саня. А чуть позже еще подключился Ванек, который снабдил их рабочий внедорожник кучей всяких творцов. Но вот Бурый был исключительно боевой машиной. А Богдану всегда больше нравилось водить легковые внедорожники, чем грузовые. Так что от полученных поручений он был в восторге. Игорь Сергеевич дал ему очень важное задание. Практически наделил полномочиями, что о многом говорило. А еще граф попросил позлить княжну. Ха! Вот это уж будет исполнено, да еще с большим удовольствием. Вдруг позади раздался грохот. Богдан обернулся и увидел, как по парадной лестнице стремительно спускается рассерженная княжна Понятовская. — Ну, наконец-то! — усмехнулся он. Отошел от капота и пошел к водительской дверце. Даже отсюда он чувствовал, как сгущается магическое поле вокруг златаны. — А ничего такая! Огонь-баба!